Среди самого духовенства нашлись недоброжелатели митрополита, старавшиеся вооружить против него царя, каковыми были особенно новгородский архиепископ Пимен, сам метивший на архипастерскую кафедру, и царский духовник, протопоп Благовещенского собора Евстафий, которого митрополит за какую-то вину подверг епитимии. Видя бесполезность тайных увещаний, крепкий духом Филипп дерзнул на явные всенародные обличения в успенском соборе после богослужения царь окруженный своими опричниками обыкновенно подходил к митрополиту за благословением филипп то делал вид что не замечает царя то прямо отказывал ему в благословении при всем завязывались между ними горячие речи вроде следующих филипп от века не слыхано, чтобы благочестивые цари волновали свою державу и при твоих предках не бывало того что ты творишь У самих язычников не происходило ничего такого. Иоанн, что тебе, чернецу, дело до наших царских советов? Разве ты не знаешь, что ближние мои встали на меня и хотят меня поглотить? Одно тебе говорю, Отче Святый, молчи и благослови нас. Филипп, я пастырь стада Христова. Наше молчание умножает грехи твоей души и может причинить ей смерть. Иоанн, Филипп. «Не в державе нашей, да не постигнет тебя мой гнев, или сложи свой сан». Филипп. «Не употреблял я ни просьб, ни ходатаев, ни подкупа, чтобы получить сей сан, зачем ты лишил меня пустыни? Если каноны для тебя ничего не значат, твори свою волю». Или Филипп. «Здесь мы приносим Богу бескровную жертву за спасение мира, а за алтарем безвинно проливается кровь христианская». Ты сам просишь прощения пред Богом, прощай же и других согрешивших перед тобой. Иоанн. О, Филипп, нашу ли волю думаешь изменить? Лучше было бы тебе быть единомысленным с нами. Филипп, тогда суетна была бы вера наша, напрасны и заповеди Божии о добродетелях, не о невинно преданных смерти скорблю, а не мученики, а тебе скорблю, о твоем спасении пекусь. Иоанн. Ты противишься нашей державе, посмотрим на твою твердость. Филипп, я пришлец на земле и за истину благочестия готов потерпеть и лишение саны и всякие муки. Митрополит укорял царя и за то, что он одевал своих опричников в черные одежды с татарскими тафьями на голове, и сам с ними в такой же одежде являлся в храм Божий. Однажды во время крестного хода, увидав опричников Тафье, он обратился к государю и сказал, что слово Божие должно слушать с непокрытою головою, а покрывать ее — это огорянский обычай. Иоанн обратился и ничего не заметил, так как опричник успел снять Тафью. Приближенные уверили его, что митрополит осмеливается в глаза ему говорить неправду. В гневе Иоанн тогда назвал его лжецом и мятежником — Как бы зло увещеванием архипастыря, поведение Иоанна в это время было в особенности омерзительно. Он ездил с своей сатанинскую дружиной по окрестностям Москвы, жег усадьбы опальных бояр и убивал даже их скот. Мало того, недовольствуясь обычными забавами, сопровождавшимися пьянством, шутовством и развратом, однажды ночью он послал толпу своих кромешников в дома тех бояр, чиновников и купцов, жены которых известны были своей красотой. Несчастные женщины забраны силою и приведены к Иоанну, одних он выбрал для себя, а других раздал своим приближенным. Спустя несколько дней их развезли обратно по домам, некоторые из этих жен не выдержали позора и наложили на себя руки. Решив не сложить архипастыря, Иоанн хотел придать всему насилию вид справедливого наказания, постановленного по приговору освященного собора. Сначала отправили несколько духовных и светских лиц в Соловки для производства следствия о жизни и деятельности там Филиппа. Следователи угрозами и обещаниями склонили игумена Паисия и некоторых малодушных старцев к разным лжесвидетельствам. С этими клеветами явились они перед Духовным собором, который был созван царем для суда над митрополитом. Призванный к ответу, Филипп не считал нужным оправдываться перед взведенными на него обвинениями и говорил с достоинством, приличным его сану, прибавив, что он не боится умереть. Созванный собор не осмелился вступиться за своего архипастыря и раболепствовал перед тираном. 8 ноября 1569 года, во время богослужения в Успенском храме, явился Басманов с толпой опричников и велел всенародно прочесть соборный приговор о низложении митрополита.